Глава двенадцатая. Мужчина пожимает плечами. Не знаю, как ее зовут. Но мне кажется, если н а ф а и д а смогла забрать ее память, то и настоящее имя также забрала. Вздыхаю. Четкого ответа нет и может быть я ошиблась в своих догадках. Но вот тут Аквариус добавляет. На фаиду среди людей зовут, конечно, иначе. В этом городе я не знаю, как она себя нарекла, а в прошлом, где около года собирала жертвы, она звалась Созвездием Нарамису, а в позапрошлом городе Серебристой л е с о й Что, неужели все города имеют свои правила о том, какие имена могут использовать жители? А ты ведь нигде не была, кроме своего городка. Удивляется Водер а й с Это по меньшей мере грустно. Теперь пожимаю плечами я. Он проводит своей ладонью по моей щеке и вновь ощущение прозрачности отпечатывается на мне. Хочешь, уйдем отсюда? Шепчет мне Аквариус. Оглядываюсь. Здесь относительно тихо, спокойно, тепло. Куда же мы можем пойти? На улице же дождь. Мужчина улыбается и прижимает мою руку к своему сердцу. Мы можем погулять в моих воспоминаниях. Я много где успел побывать, и вот ты и увидишь, каков мир за пределами родного дома. Не знаю, что он сделал, было ли это реальным, но я словно окунулась в прохладу океанской воды. На меня посыпались картинки чужих воспоминаний, и от них веяло свободой. Через воспоминания виднеются проблески настоящего. Вот он нежно обнимает меня за плечи, я вдыхаю аромат его свежего дыхания, наши губы сливаются в ветреном поцелуе, и я вижу, как он шагает по неописуемо красивым местам. Вот город, состоящий сплошь из готических замков, башен, каменных дворов и стен, а тут он бродит по зеленым зарослям, трава, деревья, все много выше его. На дороге проскакивают мелкие зверьки. Вот поле, на нем золотистые посевы. Оно кажется бескрайним и пустым, но чуть вдалеке виднеется деревня и вырисовываются силуэты жителей, спешащих к полю. Воспоминания мелькали, уводя меня за собой. Города, поселки, деревни, леса — все как в калейдоскопе крутилось в голове. И все это время мы продолжаем поцелуй. Его водная сущность перестала казаться прохладной. становясь с каждой секундой все теплее, ярче, будто зажигаясь от моих губ, а я впитывала неведомую мне энергию от него. И как только закончился наш необычный поцелуй, померкли призрачные воспоминания. Как ты это сделал? Не знаю, я просто умею так делать. Тебе понравилась прогулка? да потрясающе такое ощущение что это и мои воспоминания тоже это как-то даже непривычно он улыбается и тихо напевает с тобой по колу п р о щ а л а с ь по колу с тобой л е т а л и, без боли без права н а д и и так швидко так сильно так мало Ой, как мало! Примечание. Из текста песни Квитка группы Океан Эльзы. А в глазах все равно проскальзывают и с к о р к и грусти. п р и з р а к и не могут бояться. Так говорили по телевидению в программе о мистических и загадочных явлениях нашей жизни. Сейчас парнишка с легкостью опроверг бы это заявление. Невесомое тело дрожало и ныло от страха и слабости, и куда бы он ни повернулся, натыкался на мертвых, застывших словно куклы людей под водой, а также бьющихся в и с т е р и к е живых. Лица ему незнакомы. И он боялся увидеть среди них ту женщину. Ему даже некогда было поразмышлять над тем, почему страж прохода отправил его со спасительной миссией. Самым неприятным для парня оказалось увидеть пустые, свободные аквариумы. Сглотнув несуществующий комок в горле, он обошел к а ж д о й из находящихся здесь, но женщину так и не нашел. Из адского вместилища вела еще одна дверь, и призрак с легкостью просочился сквозь густой пар. В роскошной зале с высоким пьедесталом и тронами наверху было пусто. Под потолком витало своеобразное облако, густое и непроницаемое, окутывая троны. Громоподобный голос сверху заставил сердце призрака упасть в пятки. Что ты здесь делаешь? Парень не нашелся, что ответить. Его беспокоил не сам вопрос, а то, что он никак не мог увидеть, кто его спрашивает. Я спросил, что тебе нужно. Мне нужна жизнь, плоть и кровь, а в тебе нет ничего этого. Парнишку едва не отбросило к двери звуковой волной кричащего голоса. Призрак вновь застыл без единого звука. Эй, Посейдон, Посейдон! с к о р е второй, более хриплый и менее громкий голос ответил: Что такое, брат? Я как раз распоряжался насчет н а ш е й г о с т и и ее п о к о е в вечных п о к о е в так сказать. Голос позволил себе усмехнуться. Ты видишь это, братец? Но <свят> это вроде привидение? Сомнением проговорил тот. И что оно тут делает? р и п л ы голос раздался совсем рядом с призраком. Что ты тут делаешь? Но слова не могли вырваться из горла парнишки. Он застыл. Он что, немой или глухой? Взорвался громкий голос. Хм, а -а -а -а -а. они вообще разговаривают? Как-то Мне не приходилось встречаться с привидениями в царстве. Это все твой Аквариус. Ворчливо заметил громкий. Он сюда его притащил. Так вот, пусть уберет его отсюда. Толку -то от него. Но, ха -ха, не обязательно, что Аквариус призвал его. Может быть, он сам пришел. Хотя в любом случае привидения нам ни к чему. Голоса затихли, молчание о казалось длительным и напряженным. Призрак спустя достаточное количество времени, чтобы о ц е п е н е н и е могло надоесть, почувствовал, что наконец-то может говорить. Для начала он тихо произнес, «Кхе -кхе -кхе», но никто не ответил. Затем последовала робкая эй, но и теперь никто не откликнулся. Воспользовавшись свободой, парень рванул к другому концу з а л ы где дверью на этот раз служила толста я корка льда. Здесь было настолько холодно, что даже невидимые пальцы призрака стали покрываться инеем. Комната определенно не была предназначена для посторонних глаз. Роскошь, что царила в прошлой зале, г р а н и ч и л а тут снебрежностью, которую может позволить себе хозяин спальных покоев. Огромная кровать, л е д я н ы е вазы в п о л у м е т р высотой с замерзшими ветвями и цветами, картины, покрытые прозрачным тонким льдом, мозаика на полу из фрагментов ледяных кубиков различных цветов и форм, и п о з а д и всего этого в углу два аквариума. Сейчас в одном из них застыла женщина, да-да, та самая, что на глазах призрака прошла сквозь людей и предметы, будучи живой. В ее аквариуме не было воды, только убосых ног. Виднелась тонкая корочка льда. Призрак прокрался через комнату, остановившись возле пленницы. Его замершие з пальцы прикоснулись к стеклу. Парень был ошарашен. Пальцы лишь прикоснулись. Они прошли насквозь, как обычно. Затаив дыхание, парень провел ладонью по стеклу. Он пытался найти замок, крышку, дверцу, все, что угодно, что могло бы освободить женщину. Заиндевевшее тело с трудом поднялось вверх к высокому потолку. Аквариум как труба плотно примыкал к нему. Призрак больше полчаса у изучал аквариум, радуясь возможности трогать, щупать, прикасаться, ощущать под пальцами холодное стекло. Вот только это никак не помогало застывшей женщине в ночнушке. И прозрачный спасатель сдался, о п е р ш и с ь спиной на аквариум, он поднял взгляд вверх и заметил часы в л е д я н о м корпусе с драгоценными камнями, что заменили циферблаты стрелки. Стрелки не двигались. Но не похоже, чтобы такие часы в подземном царстве могли быть сломанными. Призрак наблюдал, как ему показалось не меньше часа. Прежде чем секундная стрелка едва заметно перескочила на следующее деление. Ага, здесь и время застыло. Так сколько же я тут нахожусь? С тревогой подумал призрак, будто ему было куда торопиться. А за дверью послышались голоса. Парень вскочил на ноги и, не найдя более подходящего места, спрятался за аквариум. Дверь распахнулась, пропуская невысокую худощавую женщину с длинными темными волосами. Она мельком оглядела комнату и, заметив аквариум с жертвой, крикнула кому-то: "А она что тут делает? Убрать о т с ю д а живо! Не хватало мне только в п о к о я их трупа." Женщина захлопнула ледяную дверь, п р о ш л а с ь по комнате. Смахнула рукой десятки маленьких влакончиков с т о л е т н о г о столика и уставилась в замерзшее зеркало. Дверь тихо отворилась, и в комнату царственной поступью вошел Нептун. Говорят, ты недовольна чем-то? Раздался громкий голос. Уже все хорошо, я распорядилась, чтобы это... Убрали отсюда. Она показала пальчиком на аквариум. Но «Ну разве это не твоя служанка? п о м н и т с я ты таскала ее с собой повсюду. Она надоела мне. Тем более у нее что-то с памятью творится. Я же говорил тебе, больше она не моя. Можете с п о с и ь д о н а м выпить ее. Нептун приподнял бровь. Выпить как простую жертву, кажется, это было бы э, слишком. А почему нет? Какая разница? Ты будешь искать другую, но на это уйдет время, а его не слишком-то много. Но есть у меня, н а п р и м е т е одна, думаю, сгодится. Она пропала из поля зрения. И сегодня избежала участи остальных, но ничего, я скоро найду ее. Нептун помолчал немного, а затем пожал плечами. Что ж, как знаешь, если эту уберут отсюда ко всем прочим, я, пожалуй, оставлю ее на десерт. н а ф а и д а скривила губы в усмешке. Ой. Ты неисправимый романтик, братец. Нептун захохотал так, что с потолка и стен стали осыпаться ледяные крошки. Призрак ничего не знал о замечающих, равно как и об обитателях царства Нептуна, их планах, но чувствовал, что вскоре произойдут скверные вещи. Когда н а ф а и д а вышла из своих покоев, парень. Бросив прощальный взгляд на аквариум, поспешил удалиться. Он думал, что же скажет стражу прохода, как тот отреагирует. В зале стронами и под потолочной дымкой вроде бы никого не было видно. э й ты! послышалось сзади. Призрак медленно обернулся, ожидая увидеть ну того огромного седовласого правителя Нептуна. Но перед ним стоял человек, кожа которого была как у стража, полупрозрачная цвета морской волны. Из одежды на человеке была лишь бежевая тога, сделанная похоже из обычной простыни. Я? Но ты, ты, ты был у н а ф а и д ы Человек в тоге спрашивал деловито, без угроз или суровых интонаций, и призрак понял, что это, скорее всего, какой-то прислужник. Если э, худая женщина с темными волосами, э, это она, то э, да, я как раз оттуда. Человек кивнул. Она ушла, аквариум ы еще не забирали. Парень помотал головой. Отлично. И синий пошел дальше в ледяные покои. Парень раздумывал ровно секунду. Стой, стой! Но ну чего? Только быстро, у меня работы много. А куда их уберут? Кого? Аквариума, что ли? Ну, как обычно, в хранилище. А, а где, где это? Человек нетерпеливо фыркнул. Ой, странный ты какой-то. Новенький, что ли? Призрак помотал отрицательно головой. Человек же в итоге усмехнулся и продолжил свой путь. п а р н и ш к а не решился идти следом. Ледяная комната пугала его д а и из синего. Вряд ли вытянешь что-то еще. По крайней мере, скажу стражу, где она. Успокоил себя призрак, намереваясь покинуть это место.